странности начинаются. Андрей тем временем раскопал остальную часть круга, внимательно рассмотрел кладку и, взяв лопату, вынул часть земли изнутри колодца. «Вить, помоги, пожалуйста», — обратился он к другу. «Возьми лопату, нужно прокопать метра полтора в глубину, только половинку, вот до этой линии». Андрей взял лопату и провел ей линию, разделяющую круг пополам. «Что ищем?» — осведомился Витя. «Пока не знаю. Есть одна идея. Странно тут все. Надо проверить». «Что странно?» – встревожилась Маша. «Просто странно. Ничего страшного. Странное не всегда бывает страшным», – ответил Андрей. Маша посмотрела на Юрку, тот пожал плечами. Несколько минут Андрей с Витей увлеченно копали. «Все, хватит!» Андрей сел на корточке у ямы и махнул Сергею рукой. «Серег, подойди сюда!» Смотри, какой прикол. Что за прикол? Сергей подошел к яме и наклонился. Мне сначала показалось странным, как выглядит колодец. На первый взгляд он частично засыпан, так бы я подумал пять лет назад. Но опыт подсказывает, что дела обстоят с точностью да наоборот. Что ты имеешь в виду? Колодец был засыпан людьми, а дожди с ветром его частично открыли. Засыпан? Ты уверен? «Абсолютно. Вот мы раскопали его сейчас. Смотри, видишь, нет никакого намека на слои. Если бы его засыпала природа, тут был бы слоеный торт, а на деле грунт ровный. Колодец засыпали, да еще сверху основательно земли накидали, чтобы полностью скрыть. Камни по кромке выщерблены местами, видишь?» Андрей показал пальцем. «Они под землей хорошо сохранились. Кладка колодца была повыше, Ее разбили, чтобы сравнять с землей, камни покидали, видимо, в колодец, видишь, осколки в грунте, а потом его засыпали. — Дикость какая! — скривился Витя. — Ага, вот я и говорю, странно. Зачем понадобилось засыпать источник воды, предположительно находящийся посреди села? На карте есть еще два, надо проверить, что с ними. Если бы этот полукруг не вскрыло, мы бы его и не нашли. Юрка прав. Вызывает уважение уровень доступа парней из GeoHistory к спутниковым снимкам высокого разрешения. Это процентов, никакой не Google Maps. Тут у них данные покруче. Понятно, что нейронка многое накопала, но ей исходные данные нужны. Вернемся, поговорим с парнями поподробнее. Интересно же. Сергей провел рукой по кладке колодца и встал. Где они такие данные берут? Есть ли там еще и чем это нам может быть полезно. — Поищем другие два колодца, — предложил Юрка. — Кстати, я тут примерный план села накидал. Думаю, улицы шли как-то вот так. Он повернул к друзьям планшет, на котором поверх карты набросал план. — Когда мы на холме были, я сделал привязку к местности. Думаю, вот тут и тут должны были находиться дома. Тут центральная улица. Он показал пальцем отмеченные места на карте. «Давай проверим, почему нет», – поддержал его Андрей. «По дороге к другим двум колодцам заодно и дворы проверим». «А точно, давай!» Юрка бодро побежал вперед, но, пробежав всего пару десятков метров, остановился. «Вот», – махнул рукой слева от себя, – «тут может быть дом, давайте металлоискателем проверим». Витя включил металлоискатель, надел наушники и, подойдя к Юрке, начал водить им над землей. Подключился со вторым металлоискателем Сергей в нескольких метрах от них. «У меня что-то есть. Сигнал устойчивый, четкий», – сказал Витя. «У меня тоже», – ответил Сергей. «В земле есть металл. Девочки, помогите, пожалуйста. Возьмите серпы и давайте расчистим тут поляну». «И много чистить?» – спросила Маша. «Круг, метров десять в диаметре. Какого размера был дом, мы не знаем. Возможно, под травой что-то найдете, и тогда поймем». Девочки присели на корточки и принялись увлеченно срезать траву серпами. Через некоторое время круг был расчищен, а в его центре ходили с металлоискателями Витя и Сергей. «Давайте копнем здесь. Судя по сигналу, глубина небольшая или размер объекта большой», – Сергей показал себе под ноги. Андрей начал копать. Вскоре его лопата ударилась обо что-то металлическое. Вся группа собралась вокруг него – он аккуратно расчистил находку останки косы рядом с которыми покоились два почти сгнивших серпа там где стоял витя нашли цепь и железную штуку спекшуюся с фрагментами другой косы это сарай не дом сделал вывод андрей он ходил по участку внимательно глядя под ноги что то отмеряя шагами заинтересовавшись присел и несколько раз копнул лопатой идите сюда позвал он остальных. «Смотрите!» — указал на часть раскопанной стены. «Ну, стена!» — наклонившись, чтобы рассмотреть получше, сказал Сергей. «А ты чего ожидал? Есть сарай, должна быть и стена». «Она обгоревшая! Сарай сгорел, посмотри внимательнее!» «Да, точно! Так-то сразу незаметно, времени сколько прошло! И что это нам дает?» «Черт его знает! Просто факт! Надо остальное раскопать!» «Тогда мы сложим два и два», — сказал Андрей и взял у Сергея металлоискатель. Все снова разбрелись по участку, глядя под ноги, раздвигая траву ногами, откидывая камни. Витя с Андреем водили по земле металлоискателями. Вдруг закричала Наташа. «Змея! Смотрите, змея! Ой, ужас какой!» Наташа показывала пальцем туда, где из травы на расчищенное пространство выползала довольно большая серая змея с пятнышками на спине. Девчонки инстинктивно спрятались за спины парней, отгораживаясь ими от опасности. Наташа металась на пустом пространстве перед змеей. Сергей подошел к перепуганной девушке и взял ее за плечи. «Это медянка. Она не ядовитая. Не переживай ты так. Успокойся» она больше тебя испугалась. Дай ей уйти». «Вы ее не убьете?» Наташа испуганно оглянулась через плечо на Сергея. «А зачем? Она же безвредная. Сейчас очухается и уйдет по своим делам», спокойно ответил Сергей. Змея действительно довольно быстро исчезла в зарослях, поняв, что ее не собираются убивать. Сергей отпустил Наташу и наклонился, чтобы рассмотреть что-то в траве. Там виднелись остатки кирпичной кладки. "Андрей Витя, идите сюда", крикнул он. "Тут, видимо, дом. Мне кажется, я вижу что-то похожее на печь". Место расчистили от травы, и все увидели фундамент печи, что проглядывал сквозь землю, куски дерева, какие-то железки, торчащие из кирпича. "Большой дом", задумчиво проговорил Андрей. Он прикинул примерно периметр дома, и аккуратно прошел по нему с металлоискателем. Затем отложил прибор, сходил за лопатой и, присев, откопал часть стены. Снова обгоревшие бревна. Рядом тоже насыпано деревяшек, явно осыпалась крыша. «Нифига себе!» – воскликнул Витя, разглядывая какой-то предмет. «Что такое?» – все сбежались к нему. Витя поднял бесформенный кусок металла. Он был грязным, но желтый цвет и блеск, пробивающийся сквозь налипшую землю и черноту нагара, не оставлял сомнений. Золото. — Конечно, не старинное украшение, но я уверен, что это золото, — произнес с довольной улыбочкой Витя. — День задался, ребята. Он сходил к своему рюкзаку, взял оттуда какую-то тряпочку и оттер кусок от грязи и сажи. — Однозначно Золото. — подтвердил Андрей, внимательно рассмотрев находку. — Грамм на триста. А там, глянь-ка, камушек цветной виден. Он повернул самородок и показал пальцем. — Точно! — воскликнул Витя. — Скорее всего, это был сундучок с драгоценностями, а из-за высокой температуры все сплавилось. Странно, что после пожара хозяева не почистили все это. В те времена к таким вещам относились серьезно, да и сейчас бы не побрезговали прокомментировал Юрка. «Тут много странного. Положи его пока. Помоги мне, пожалуйста, ямку метра на полтора вырыть снаружи стены. Как вот мы с колодцем делали?» попросил Андрей. «Зачем?» «Есть одна идея. Надо проверить». Друзья минут десять копали яму. Андрей аккуратно срезал лопатой землю на одной стене ямы, выровняв ее. «Смотрите!» Он показал штыком лопаты на ровную стенку. «Что видите?» «Землю!» – ляпнула Юля. «Единый слой, так же, как и в колодце, да?» – перебил ее Сергей. «Именно!» «Ну и что это значит?» – недоумевала Юля. «Это значит, что дом сначала сгорел, а потом его засыпали землей. Основательно так засыпали». «Может, просто нанесло земли ветром и дождями?» – предложила свою версию Юля. «Тут двести лет никто не жил, как мы предполагаем. Гор рядом не видно» чтобы сель сошел. Наоборот, похоже, эти двести лет природа все постепенно раскапывала. И если бы не она, никакая нейронка тут ничего бы не увидела. Нам просто повезло. Оказались в нужное время в нужном месте. Андрей встал и отряхнул руки. — Ну, или не повезло, — пробормотал Сергей. — Что ты имеешь в виду? — встревоженно спросила Маша. — Пока ничего конкретного, просто мысли вслух. Но у нас есть золото. Этот скромный кусочек уже окупил всю поездку. И я думаю, что по этой части нам стоит ожидать здесь много интересных находок. Жаль, только все расплавилось. За украшения заплатили бы в разы больше. Там внутри, скорее всего, есть еще камни. Вернемся расплавим, посмотрим. Давайте поставим флажок и проверим оставшиеся два колодца. Интересно же. А как же все это? Маша растерянно обвела руками место раскопок. «Мы все так и оставим?» «А куда оно денется? Мы тут единственные живые люди», — ответил Витя. «Втыкай флажок и пошли». «Они живые, думаешь, тут тоже есть?» Попытался сострить Юрка и получил от Маши подзатыльник, от которого довольно заржал. Кладоискатели нашли и откопали еще два колодца, которые оказались точно так же засыпанными». Растеряно стоя над последним, Андрей сказал. «Ничего не понимаю. Это же колодцы. В те времена их вырыть было целым приключением. Потом еще чистить, ухаживать за ним. А тут их просто засыпали. Давайте проверим еще какой-нибудь дом. Юр, есть на твоей волшебной карте что поблизости? Я думаю, тут и без карты все более-менее понятно. Вот мы стоим на улице. Тут и тут... Он показал руками по обе стороны воображаемой улицы. «Стояли дома. Бери любой. Первый раз, что ли. Пройдитесь с металлоискателями. Думаю, быстро найдете». Витя и Андрей включили металлоискатели и пошли к предполагаемому дому справа от засыпанного колодца. Раскопки принесли им еще несколько единиц ржавого инвентаря, расплавленную оловянную посуду, ножи и даже ружье. Нашли немного золотых кусочков. — Очень богатые люди тут жили, — усмехнулся Сергей. — С чего ты так решил? — спросила у него Марина. — Второй дом, и в нем есть золотые украшения. А в первом их было столько, сколько позволить себе тогда могли только очень богатые люди. Село явно не крепостное, чем-то они умудрялись зарабатывать серьезные деньги, в такой-то глуши. Удивительно, просто невероятно удивительно, да и дворы большие. Столько утварей, инструментов, оружия, опять же. «Этот дом тоже сгорел», — прервал Сергей Андрей. Он выпрямился и отошел от ямы, вырытой им рядом со стеной дома. «Итак, мы имеем село, которое сгорело и было засыпано землей». «Или которое сожгли и засыпали землей», — встрял Юрка. «Зачем сожгли?» — удивилась Маша. «Мало ли, кто здесь жил. Может, вурдалаки какие?» — сострил Юрка. — Юр, прекрати, пожалуйста, — попросил его Андрей. — Давайте подумаем, как мы эту целину вспашем. Село-то огромное. — Я все-таки не пойму, — размышлял Сергей, прохаживаясь взад-вперед. Два дома в разных концах села сгорели с утварью и драгоценностями. Костей мы не нашли пока, но, во всяком случае, в таком доме не два человека жили, но украшения расплавились, и пожарище никто не раскопал. Наоборот закопали. Ты о чем? Осведомился Юрка. Люди бы самое ценное с собой взяли, когда из дома бежали. Это ведь срубы. Они не горели как спички. Если бы загорелся один двор, его бы всем селом тушили из всех трех колодцев. Бьюсь об заклад, что все остальные дома тут тоже сгоревшие. Да и землей потом все так основательно присыпать. Зачем? Сергей повернулся к коллегам по опасному бизнесу. — Есть предположение? — Пойдемте в лагерь, — предложил Витя. — Посидим, выпьем и поговорим. — Да, давайте, — поддержал его Андрей. Азарт понемногу угас, все устали, тем более, что первую половину дня провели в дороге. Кладоискатели собрали вещи, упаковали в рюкзаки и пошли к лагерю на холме. — Мальчики, а у вас всегда так? — поинтересовалась Наташа. — Как так? — не понял Сергей. «Ну, змеи, сгоревшие дома и засыпанные колодцы. Мне жутковато что-то». «Жутковато будет, когда мы кладбище будем копать», – сухмылкой произнес Юрка. «Кладбище?» – Наташа аж вскрикнула. «Юра, прекрати, блин, я тебя убью сейчас нафиг!» – крикнула на него Юля. «Он не прикалывается», – включился в разговор Андрей, защищая друга. «Что?» – удивилась в свою очередь Юля. С учетом того, как хорошо жили эти люди, хоронили их не менее богато, а там пожара не было. Понятно?» – пояснил Андрей. «Нет!» – Юля остановилась и, уперев руки в бока, буравила взглядом Андрея. «Мертвых было принято наряжать. На них, скорее всего, остались нетронутые украшения. Может быть, очень много украшений. И если вот отсюда», – он показал на предполагаемые дома, мимо которых они шли – Мы ничего, кроме ржавых железок и расплавленных драг металлов не достанем. С кладбища точно сможем поднять реальный клад. «Но там же мертвые люди!» – не унималась Наташа. «Там двухсотлетние скелеты. Будь проще!» – вмешался Витя. «Не буду. Даже представить себе такое не могу. А вы, девочки?» – спросила Наташа подруг. «Я-то, в принципе, нормально. Ну, но жутковато, конечно!» – пожала плечами Юля. «И я...» — поддержала Маша. — И я, — пролепетала Марина, но совсем не уверена. — Маньячки, знала бы, что вы будете мертвецов выкапывать, ни за что бы не поехала, — возмутилась Наташа. — Так мы же рассказывали, еще в первый вечер, — напомнил ей Юрка. — Что рассказывали? — Ну, как мы один раз копали кладбище, а Серега в могилу провалился, к Марфе Петровне. Мы еще посмеялись тогда, шрам вас серьезно впечатлил. «А покажи шрам!» – вдруг попросила Сергея Юля. Сергей повернул руку тыльной стороной и показал на предплечье длинный неровный шрам. «Нифига себе! Мы тогда пьяные все были, я толком и не рассмотрела!» Юля с горящими глазами наклонилась над рукой Сергея. «Как же ты ее так вспорол?» Да руки вперед выставил, когда в склеп падал. Кости проломил мертвецу и руку вспорол, как консервным ножом. Повезло еще, что артерию не задел. Была бы жопа. Поэтому мы сейчас в кевларовых перчатках в могилах работаем. — В могилах работаете? Это звучит гордо, — фыркнула Наташа. — Могилы хранят не только скелеты, но еще и массу ценного, — терпеливо еще раз пояснил Сергей. — Нетронутое кладбище — это же отличная находка. Тут порядка двадцати дворов. Жило в среднем не менее двухсот человек. «Урожайное место, да?» – не унималась Наташа. «Если все будет, как мы предполагаем, то да», – спокойно подтвердил Андрей. «Для того и приехали. Не понимаю твоих эмоций». «И когда вы туда пойдете?» – спросила Марина, повернувшись к Сергею. «Завтра нужно найти церковь. Рядом будет кладбище. Заодно посмотрим, что там за клякса такая. Интересно», – ответил Сергей. «Клякса?» – удивилась Маша. «На карте, что нам дали эти гики, есть аномалия, которую их нейронка не распознала. Что за фигня, пока не ясно. Они нас очень просили посмотреть и им рассказать по возвращении, чтобы они это в свою базу внесли. В общем, завтра полный день на разведке, а вечером составляем план», – подытожил Андрей. «Кладбище завтра тоже найдем, прикинем размеры». «Что-то мне подсказывает брат», – Юрка замялся. «Что-то мне подсказывает Серега, что придется просить твоего папу о вертолете, и желательно грузовом». «Знаете, мальчики и девочки», — Сергей мечтательно посмотрел в небо, — «если масштабы окажутся такими, как мы ожидаем, я, если честно, не представляю, что нам делать. Штука в том, что накопать десяток золотых побрякушек и сбыть их через знакомых отца Андрея — это преступление, конечно». Но оно всем как-то пофиг. А вот в таких размерах это уже серьезная история. И без совещания с отцом не обойтись. «Почему преступление?» – растерялась Марина. Статья 243.2 УК РФ. Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в составе группы лиц. «Можно получить до шести лет», – отрапортовал Андрей. «Мальчики!» Вы нас во что втянули? Пока еще ни во что. Никакого контроля нет. Все спецподразделения, что ранее занимались такими, как мы, упразднены. Все профильные отделы в госслужбах закрыты. Особенно переживать не о чем. Это реально просто летнее приключение. Но вот если мы правы насчет масштаба, я действительно позвоню папе. Сергей достал телефон из кармана и посмотрел на экран. Вот блин, а связи-то нет. «А у вас?» «Все проверили мобильники. Сигнал отсутствовал». «Мы нашли одно из немногих мест на планете, не покрытых сотовой связью», весело сказал Юрка. «Плюс ко всему остальному». «А кому тут связь нужна? Волкам?» рассердился Сергей. «Ну и насчет немногих мест я с тобой не соглашусь. Поездили мы немало, и по опыту могу сказать, что вдали от городов у нас сотовая связь скорее исключение, чем правило». Тут что и волки есть взвизгнула наташа «Узбогойся!» – медленно протянул витя все хорошо сейчас лето, еды у них полно, мы им не интересны, даже если они тут и есть так а что ты хотел спросить у папы допытывалась юля понимаете, как и во многих других вещах в нашем случае крайне важен размер с одной стороны десяток побрякушек и кувшин монет никому нафиг не интересны. Ну, копнули ребята чуток, продали и погуляли. Вон каналов на YouTube сотни. Все что-то копают, снимают и, мало того, водят на экскурсии. Никто никого не трогает. Но при таком масштабе, он обвел рукой Поле, мы влетаем в зону интересов ФСБ. За последние несколько лет у них было несколько резонансных дел по антиквариату. Необходимо хорошо подумать, как нам быть. Есть варианты, поинтересовалась Марина. Варианты есть всегда. Вариант номер уно. Папа пригонит сюда людей, место глухое, никто не заметит. Пригонит с техникой, и мы все это отроем, быстро упакуем и улетим. Акция серьезная, но с учетом удаленности от людей вполне может получиться. Вопрос только с вертолетами. Нужно так договориться, чтобы их контроль не заметил. Посмотрел вовремя в другую сторону. Папа может, если захочет. Ну, или вездеходы какие, если местность позволит. Вариант номер дос. Мы заканчиваем разведку. Один из нас быстро сбегает до места, где ловит связь. Вызываем сюда археологов и представителей власти. Оформляем акт-наклад. Получаем свои 50%. Конечно, зовем папу, чтобы прибыли правильные юристы. И все отследили. 50 — 50%? Как в кино, что ли? — спросила Наташа. «Нет, как в реальной жизни, согласно статье Гражданского кодекса». «Вы ж вроде айтишники. Откуда ты кодексы-то эти все знаешь?» – удивилась Марина. «Как говорит мой папка, в этой жизни крайне важно иметь базовую юридическую подготовку в области, которой ты занимаешься. Наше хобби – есть местами опасный бизнес, и все, что за это будет, я хорошо отработал с папиными юристами. Мы с вами, молодые люди, только начали жить». Весьма вероятно, что для нас правильным вариантом окажется номеро дос, так как номеро уно может быть опасен еще и тем, что нас просто грохнут. Грохнут? Наташа приблизилась к той грани эмоционального накала, за которой обычно следует срыв в истерику. Сергей припомнил свои опасения и еще раз пожалел о том, что они взяли девушек в поход. Он мысленно выругался, глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Сергей посмотрел Марине в глаза и кивнул на Наташу, состроив сложную гримасу. Марина пожала плечами в ответ. Сергей вздохнул и продолжил. «Ну да, вы хоть представляете, какие тут деньги? Это вам не чешую собирать на колхозных полях. Тут огромные суммы могут быть. Вот этот кусочек, что Витя нашел, без учета камней, тянет на миллион рублей. А какие там камни, кто знает». Или вы серьезно думаете, что подобные расклады остались в девяностых? Папан может и не успеть вмешаться. Давайте закончим разведку и там решим, — подытожил Андрей. Пока я тоже за номеро ДОС, но нужны детали. Пойдемте пока в лагерь, кушать охота. Все согласились и продолжили свой путь на холм. — А вы заметили одну интересную штуку? — подпрыгнув, выпалил Юрка. — И какую же? — полюбопытствовал Витя. «За весь сегодняшний день ни один из нас не достал телефон, мы не сделали ни одной фоточки, даже не сняли видосик, как нашли золото и не попытались что-нибудь запостить. Мы ушли в другую реальность, в другой мир. И пока Серега не попробовал позвонить отцу, мы даже не знали, что остались без связи. Магия!» «У вас же традиция ничего не снимать», – напомнила Юля. «И теперь я понимаю причину. Вы, блин, просто бандиты какие-то». «Раз пошли на дело, выпить захотелось. Мы зашли в шикарный ресторан!» – пропел Юрка, кривляясь, и все засмеялись. «Но все же, согласитесь, для молодых людей провести фактически весь день, не прикасаясь к телефону, равноценно чуду!» – продолжил он. Никто не мог вспомнить, когда последний раз доставал телефон. Они их периодически выключали, чтобы экономить заряд, и за первые два дня как-то освоились, полностью переключились на природу. Наконец пришли в лагерь, побросали вещи на землю. Некоторое время сидели молча. Сергей, посмотрев на часы, решил, что пора начать готовить еду, а после ужина собираться спать. День пролетел незаметно. Проголодались все зверски, но и устали не меньше. — Давайте готовить ужин. Кто за повара? — спросил он. Вызвался Витя. Остальные занялись подготовкой стола. Еду приготовили, когда уже начало темнеть. У костра было уютно, вокруг негромко шумело поле, за ним темнел лес, остывающая трава благоухала, далеко в лесу перекликались ночные птицы, а в костре трещали дрова. После сытного ужина все сидели молча, пили чай из замалированных кружек и смотрели в огонь. Молчание нарушила Наташа. «А вдруг ночью тут что-нибудь случится?» «Что?» – удивилась Юля. «Ну, вурдалаки, лешие и прочая нечисть, а?» – не унималась Наташа, и ее вдруг затрясло. «Может, не все это выдумки? Вон дома обгорелые, колодцы засыпанные. А вдруг тут нечисть какая? Телефоны же вообще не работают. Я домой хочу. Домой, понимаете? Куда вы меня притащили, а?» Она почти кричала. На глазах выступили слезы. «Домой хочу! Домой!» «Так, подожди», — сказал Сергей. «Я сейчас». Он встал, сбегал к своей палатке, вернулся и протянул Наташе таблетку. «На, выпей». «Что это?» — успокоительное. «А откуда оно у вас?» «У нас полная аптечка. Есть даже морфин. Всякое бывало и всякое может случиться. Понятно?» Сергей начал выходить из себя. «Да», — пролепетала Наташа и неуверенно взяла таблетку из рук Сергея. Она с сомнением покрутила ее в руках и оглянулась на подруг. Девушку трясло мелкой дрожью, из глаз текли слезы. — Сереж, а это точно безопасно? — спросила Юля. — Ну да, сильная седативная, не переживай. Юля подошла к Наташе, села рядом с ней и погладила по спине. — Наташ, ну тебе правда нужно успокоиться, ты сейчас себя загонишь совсем. «Поспи, успокойся». Наташа взяла таблетку двумя пальцами, покрутила ее задумчиво, положила в рот и запила чаем. «Проводите ее, пожалуйста, в палатку», попросил Сергей девушек. «Я не хочу в палатку, не хочу одна в темноте», начала сопротивляться Наташа. «Там змеи, вдруг волк придет». Язык у нее уже слегка заплетался. «Мы с тобой побудем», заверила Юля. «А ну когда подействует?» — спросила она у Сергея. — Очень быстро, средство проверенное, поэтому ведите ее поскорее, а то потом нести придется. И действительно, едва девушки дошли до палатки, у Наташи подкосились ноги, и ее еле успели подхватить. Подруги быстро уложили Наташу и вернулись к костру. — Ой, чувствую, зря мы ее взяли, — задумчиво проговорила Марина. — Она всегда такая впечатлительная, такая нервная, — Но ведь рвалась больше всех. Она не в поход рвалась, Маша помотала головой. А куда, не поняла Марина. Сходу непонятно, Маша скосила глаза на Юлю. Ах, точно, Марина засмеялась. Девочки, а расшифровка будет? Осведомился Юрка. Все само расшифруется, не переживай, ответила Маша. Ладно, пора и баиньки. Сергей встал, широко зевнул потянулся и направился в свою палатку. Юрка с сожалением и надеждой смотрел, как Маша забирается в палатку вслед за Мариной. Она даже не оглянулась, исчезла внутри и застегнула вход. Он тяжело вздохнул и полез в палатку к Сергею. «Кинули тебя, Ромео!» – съехидничал Сергей. «Устали все, нервы опять же!» – с грустью в голосе отозвался Юрка. Успеешь еще, романтик, сводишь на кладбище, копнете там покойничка, она и расчувствуется, — усмехнулся Сергей. Вдруг вдалеке прогремело несколько выстрелов, эхо пронеслось и растаяло в лесу. — Что за фигня? — встрепенулся Юрка. — Сейчас вроде не сезон, да и ночь, блин. — Озеро в той стороне, может, приехал кто? Кутят, палят, почем зря, — успокоил его Сергей. — Приехал? На чем? На голубом вертолете? Юрка все не мог успокоиться. По воде, блин. В озеро речка какая-то впадает. И там все сообщается, соединяется и втекает одно в другое. Как Волга в Каспийское море. Помнишь? Сергей зевнул, поправил подушку и, повернувшись спиной к Юрке, накрылся одеялом. Спокойной ночи. Ты, если хочешь, посторожи нас, но только снаружи. Спокойной ночи. Юрка вздохнул и закрыл глаза. Несмотря на беспокойство, сон сморил его очень быстро.